Глава 13. Перед тем, как я закрыла дверь, курьер передал мне небольшой конверт. Открыв его, достала записку. Приятного аппетита. Революционерка Коля. Сглотнув ком в горле, решила для себя, выкладывать в сеть аудиозапись нашего с ним разговора не буду. Я не могу так подло с ним поступить. Не могу. В эту же секунду телефон в кармане завибрировал, я даже подумала, что это сообщение от Коли. Но не успела я обрадоваться, как поняла, что это не от него. В телеге вышел пост под названием: "Министр МВД Николай Устинов планирует госпереворот". Нажав кнопку открытия файла, чуть не упала в обморок от шока. Это, конечно, между нами, если ты можешь хранить секреты. Но могу кое-что сказать.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 Такой и осталось. Ты, конечно, не только внешностью мне понравилась, но и своим характером. Только его нужно держать немного в узде. Я поняла, поняла. Больше никаких казусов не будет. Обещаешь? Ну, конечно. Запись прервалась. Я же старалась отдышаться. Никогда бы не думала, что публикация нашего с ним разговора выбьет почву из-под моих ног. Я, наоборот, планировала ее опубликовать, но только завтра. Сейчас же, когда запись уже в сети, я просто кусаю себе локти. Он меня не простит. Да и я себя не прощу. Леонид, будь ты проклят козел. В целях защиты сотрудников доступ в аккаунт Телеги у нас есть только на рабочих планшетах. При их потере же восстановить доступ можно, но лишь с помощью еще одного гаджета, который находится даже не в России. Последним в офисе оставался Леонид, и только он знал, что сделала эту чертову запись. Набрав на его сотовый, через секунду услышала его голос. «Алло», — ответил он равнодушно, — «удали запись». «Удалю, но она уже разлетелась на неподвластные нам ресурсы». «Зачем ты это сделал?» «Сделал что? Ты ведь и сама это хотела сделать». «Хотела, но не сегодня! Ты нарушил мои планы, а мы должны действовать сообща!» «Ты разрушил мой источник информации, он мне теперь ничего не скажет!» «Ты в него влюбилась?» «В кого?» «В своего врага!» «Леня, он нам не враг, ты же сам слышал по записи!» «Он выступает, на противоположной стороне он враг, а ты... ты предательница!» Леонид бросил трубку. «Я даже не сразу это поняла!» Тишина на другом конце провода наводила на мысль, что он просто неожиданно решил замолчать. Ну или на ту мысль, что связь вдруг прервалась. «Алло?» Сделала попытку его расшевелить. Взглянув на экран, поняла, что разговор окончен. «Всё, мне конец». Такого, нажав спину от единомышленника, точно не ожидала. Умывшись, пошла в свою комнату. Аппетита совсем не было. «Дочь?» «А как же суши?» – окликнули меня родители. «Я не голодна. Что-то случилось?» Мама сразу заметила смену моего настроения. «Да нет, всё прекрасно. Просто устала, да, и ужинала уже». Пожала плечами. «Ну, смотри». Я закивала и пошла в спальню. Даже телефон боялась брать в руки. Во-первых, новости очень быстро разносятся, хочешь ты этого или нет. А во-вторых, было страшно от ожидания того, что же мне скажет Коля. На его месте я бы рвала и метала. Он мне открылся, он, человек, который находится на противоположной стороне баррикад, он, тот, кто запал в мое сердце. Я и сама не знаю, чего хочу и что жду от нашего общения, но определенно я ожидала не того, что уже произошло. Сидя на кровати без движения еще минут десять, вздрогнула от звонка на телефон. Ещё не успев глянуть на экран, я уже знала, кто мне звонит. «Николай». Он либо уже в курсе слива, либо просто звонит узнать, понравились ли мне суши. В обоих случаях не знаю, что ему говорить. Мне жутко стыдно. Да и чёрт возьми, я не хочу его терять. Особенно по такой глупости. «Алло?» – ответила. Разум сразу подготовился интуитивно разгадывать его мысли. «Привет, красавица! Как суши? Угодил?» «Конечно! Родителям понравились!» «Родителям?» Он вдруг закашлял. «Да! А что, им нельзя их было есть?» «Я же их сдобрил приворотным зельем! Ну, ничего, любовь твоих родителей ко мне тоже не помешает!» «Хорошая шутка!» — усмехнулась. «В любом случае, он пока не знает, а это плюс!» Не все еще потеряно. Хотя, кого я обманываю? Ничего не исправить. Все кончено. Запись расползется в интернете, как огромная раковая опухоль и уничтожит любую призрачную надежду на наше совместное будущее. Мы продолжим делать то, что делали до знакомства друг с другом. Я буду участвовать в пикетах и митингах, изобличать коррупционеров. Он же будет разгонять такие пикеты и митинги. Мы с разных миров. Пора это признать. Я бы хотел тебе задать один вопрос. Спрашивай, прищурясь произнесла. Казалось, я так могу спрятаться от проблем. Я тебе нравлюсь? Хоть чуть-чуть. Его вопрос. Это последнее, что я ожидала услышать. Но впрочем, это и было последним, на что я бы хотела дать ответ. С чего он взял, что я вот так возьму? Да признаюсь. Не знаю, выпалила. В душе горело знамя. Я не могу так быстро сдаться оккупанту. Не знаешь. А вот ты мне очень нравишься. Ты просто потрясающая девушка. Безумно красивая, немного сумасшедшая, настоящий самородок. Могу с уверенностью сказать, я влюбился.